Четвертое. Они возвращались молча, бесшумно и быстро, ступая по каменистой горной тропинке. Надка думала, пытаясь понять, почему люди вдруг перестают быть людьми, превращаясь даже не в животных. Нет, животные убивают только тогда, когда голодны, не проявляя при этом бессмысленной жестокости. Они превращаются в чудовищ, в монстров, у которых вдруг пропадает все человеческое, хотя. Наверное, те бородатые, чьи-то отцы, сыновья. И их тоже кто-то любит. И они кого-то любили. Надка помотала головой, пытаясь отогнать вдруг всплывшую картинку. Тела учителей, привязанных к забору, с висящими внутренностями. И Андрей, из снайперской винтовки, стреляющий им в головы. На базе все было по-прежнему. Сразу после возвращения комендант вызвал к себе Андрея, И долго и громко орал на него, так, что было слышно по всей территории. Потом крики стихли. И Андрей вышел из штабного домика, растерянно улыбаясь. «Ну что?» – спросила Машка у него. «А что он мне сделает? Выгонит?» Ну, покричал немного и все. Сказал, что если еще раз уйдем, чтобы он не знал. Вот и все. Надка улыбнулась уголками губ. «Ну, примем к сведению», – сказала она. «Оружие идем чистить?» Они сели за стол под навесом. Надка быстро разобрала своих стечкиных и с головой ушла в чистку. Почувствовав толчок в бок, она подняла глаза. Лика глазами показала ей куда-то в бок. Светка тоже хитро улыбалась. Надка посмотрела туда, куда указывала ей Лика. На краю стола друг напротив друга сидели Машка с Андреем, молча глядя друг другу в глаза. Перед ними лежало их неразобранное оружие. «Ой, мамочки, Машка влюбилась!» – хихикнула Лика. Машка, подпрыгнув, резко повернулась. Ее щеки стали одного цвета с волосами. Андрей лихорадочно стал разбирать АКМ, разбрасывая детали, смущенно улыбаясь. «Ну все, муха!» – Светка улыбалась, казалось, всем лицом. «Вот и попала ты в паутину!» «Ой, ну и дурищи же вы!» – Машка вдруг вскочила. «Пойду чайник поставлю!» И она стремительно убежала. «Ну что, грушка Андрюшка?» Лика прихлопнула ладошкой по столу. «Втрескался в Машку нашу?» «Да», – просто ответил Андрей. «По уши, как малолетка! Женюсь на ней, точно женюсь! Вот только тут все закончим и сразу женюсь! Я ее в рейде как увидел, так сразу и по уши!» Какая прелесть! Сложив ладошки, с придыханием воскликнула Натка. Красно, Мария в белой фате, с букетом, с пупсом на капоте, с Миндельсоном. Ну разве не прелесть? Андрей заулыбался еще шире. Прибежала Машка, плюхнулась на скамейку и лихорадочно стала разбирать мурзика. Машенька! сладко пропела Лика. А где чай? В чайнике! буркнула Машка. «Говорила я тебе, ржать будут, как лошади!» И она из-под ресниц глянула на Андрея. «Мы не лошади, дурында!» Светка наставительно кивнула головой. «А мы есть самые твои близкие и, надеюсь, любимые сестры. И не ржем мы, а просто громко улыбаемся, радуемся так, громко!» «Как лошади!» сказала Надка, и они все засмеялись, включая Машку и Андрея.